Открытая тайна любви Прошло шесть или семь лет с тех пор, как я написал книгу «Учимся любить». И вот снова возвращаюсь к этой теме. Пришло время поделиться тем, чему я научился на пути к любви. Эти годы показали, что научиться любить действительно можно. Правда, многие по-прежнему считают, что любовь — это данность. Она или есть, или нет, что она не зависит от воли человека. Но это не так. Такое заблуждение очень многим мешает жить счастливо. Я в своих книгах часто разрушаю стереотипы, которые бывают настолько привычными, что люди, не задумываясь, следуют им и… получают жизнь, как у всех, со страданиями и проблемами. А жизнь идет, все вокруг меняется, и если вовремя что-то не перестроить, то она начинает тормозить, мешать, а потом и разрушать саму жизнь. Так что уж лучше убрать препятствия с пути, чем спотыкаться, останавливаться и получать проблемы. Много стереотипов связано с любовью. И неудивительно, ведь она находится в самой сути жизни. Любовь и есть жизнь, её единственный источник. И если у кого-то возникает желание отправить людей по пути страданий, создать для них наибольшие проблемы, то ничего лучше, чем внести зерна заблуждений в саму основу жизни, не придумать. Вот и постарались. И без воли самого человека здесь тоже не обошлось. В результате вокруг любви столько накручено. И даже простые слова древнего мудреца ⁇ Бог есть любовь ⁇ мало кого вразумляют. Прошли тысячи лет, а люди в большинстве своем по-прежнему не понимают любви. Считают ее чувством. Делят на божественную и земную, на светлую и грязную, греховную. Делят между конфессиями. Воюют во имя любви, осуждают ее, считают, что она может принести страдания, нередко пытаются ее убивать или, ссылаясь на любовь, убивают природу и даже людей. Вот какой чертополох вырос на тех заблуждениях, которые есть в понимании сути любви. Соответствующую жизнь мы и имеем. Посмотрите для примера на одно очень распространенное заблуждение относительно любви. Мы часто слышим и повторяем сами библейские слова. «Вначале было слово». И не задумываемся о том, что тем самым в основу жизни вносим величайшее искажение. «Самое начало жизни вместо любви ставим разум». И жизнь поистине поставили с ног на голову. Вот так и живем, стоя на голове. Конечно, дело не в Библии. Она отразила уже существующее заблуждение людей и еще более закрепило его именно такое понимание привело к тому, что над человеком и на планете в целом стал главенствовать ум и все перевернулось и вот мы видим бурное развитие техногенной цивилизации готовые многократно уничтожать себя и землю самыми изощренными способами. Мы члены этой цивилизации и конечно же очень умные, и у многих могут возникнуть сомнения как так Тысячи лет все считали, что начале было слово? Друзья, подумайте. Ведь это так очевидно. Пусть соберутся в одном месте миллионы мужчин и женщин и целый год будут говорить разные очень умные слова. Только думать и говорить. И от этого новая жизнь не родится. Не родится ни один ребенок. А оставьте на короткое время любящих мужчину и женщину. И молча, через определенное время, Они подарят Земле новую жизнь. Нужно присутствие только любви, в любой форме. Пусть даже это будет простое влечение полов, а это тоже проявление любви, и родится новая жизнь. А развитие самого плода? На каком этапе у него начинается формироваться мозг? А когда ребенок начинает ощущать и проявлять любовь? еще на первых днях своего развития в лоне матери. А когда он начинает говорить? Может, хватит уже этих глубочайших заблуждений. Давайте позволим любви занять свое достойное место в жизни. Попросим у нее прощения за долгие годы забвения и пригласим в нашу жизнь в качестве основы ее. И она поймет нас и придет. И наполнит жизнь счастьем и радостью. И не надо ждать, когда кто-то сделает это. Вы сами и прямо сейчас шагните в новые отношения с любовью. Прости, любовь благодарю тебя любовь что ты со мной Итак в начале была любовь вот с этого и начнем есть еще одно распространенное заблуждение о любви что она есть чувство понимая любовь только как чувство мы резко ее принизили представьте что мы получим если из широкого спектра света от инфракрасных волн до ультрафиолетовых мы возьмем только один штрих например, маленькую часть зеленого цвета, и скажем, что это свет. То же самое и с любовью. Видя в ней только чувства, мы в миллионы раз обеднеем любовь, а следовательно и жизнь, и человека. Отсюда и превращается величайшая мощь, огромная поистине космическая энергия человека в микроскопическую мощность маленького человека. И вот живут на Земле маленькие люди, решая непосильные для них задачи, через великие страдания. Как же увидеть весь спектр любви? Как ее такую, космическую, ввести в нашу жизнь? Это заблуждение убирается легко и просто. Она находится в сознании, а значит, изменить ситуацию в корне можно через осознание. Любовь — это величайшая космическая субстанция, можете, если хотите, сказать «энергия». Но слово «энергия» не объемлет истинного значения любви. Хотя это все таки ближе к ее сути, чем чувство. И здесь важно осознать истинную суть любви, о которой редко кто задумывался на Земле. Если о великой космической мощности любви изредка говорят, то такое понимание сути любви я в своей жизни слышал только один раз. А эта истина очень проста. Гениально проста. Любовь — это живая и высокая интеллектуальная субстанция. Итак. Любовь это величайшая живая, высокоинтеллектуальная космическая субстанция. Это творящая и соединяющая энергия Вселенной. Освободив понимание любви от двух глубочайших заблуждений, мы получили уже совсем другое предназначение ее, чем просто чувство. И другую жизнь, другие возможности. Но и это еще не все. Есть еще одно заблуждение, которое мешает любви проявиться в жизни в полную силу, а человеку занять достойнейшее место во Вселенной. Это заблуждение заключается в понимании, что любовь можно получить только откуда-то. А в действительности человек является творцом любви. Да, именно творцом этой великой, живой, высокоразумной космической субстанции. Именно таков человек. Таковы его истинная величина и истинное значение. Сейчас на Земле большая часть людей является потребителями энергии любви. Они потребляют любовь друг у друга, у природы, у Бога. И только в редкие мгновения жизни, на взлете какого-то своего состояния, они излучают крупицы любви. А живут на тех крохах, которые получают от других людей, от мира. Для того, чтобы их кто-то любил, выходят замуж и женятся, заводят детей, ездят на природу, посещают места силы и храмы, и таких людей более 90% на Земле. Есть небольшой процент людей, которые являются трансляторами, проводниками любви. Они подключаются к какому-то земному или космическому источнику, к учителю, высшей силе, космической цивилизации, к Богу, и передают энергию любви другим людям, потребителям, о которых мы говорили выше. Это экстрасенсы, целители, религиозные подвижники. Редко когда они сознательно запускают свой внутренний генератор любви, наоборот. Они стараются всячески отрицать свою роль творца любви, говоря «это не я исцеляю, это…». И совсем мало на Земле тех, кто действительно сам осознанно творит энергию любви и не боится это признать. Это реальная картина сегодняшнего дня. Вот к чему привело третье заблуждение, что человек – существо маленькое и не может быть творцом любви. Освободив любовь от трех величайших заблуждений, мы освобождаем от заблуждений и жизнь, и человека, и получаем новые возможности и новую картину жизни. Мы говорим себе и миру. В начале жизни была, есть и будет любовь. Это величайшая живая высокоинтеллектуальная космическая субстанция. Это творящая и соединяющая энергия Вселенной. И человек ⁇ творец любви. А теперь посмотрим, как это работает в обычной жизни. Новым взглядом и новым сознанием заглянем в человеческие истории.